А шофер, тронув машину, даже не поинтересовался, куда надо ехать, и никто об этом ему не сказал. В другое время я бы непременно выяснил это обстоятельство, но тогда мне было не того. Тетя Вера спросила Азу, почему ты ушла? Тебе не понравилось? Аза пожала плечами, она не спешила отвечать. — Очень шумно и скучно, — сказала она. — Шумно, пожалуй, но я бы не сказала, что скучно. — Ты слушала политического трибуна? «Неужели он тебя не расширил, спросила мама. Она умела напускать на себя притворный ужас. Аза снова ответила не сразу. «Но я тетя хотела послушать поэта, а не трибуна», — сказала она. «Брэд, я поражена», — сказала мама. Она почему-то называла дядю по фамилии. «Сонечка, как ни странно, я разделяю мнение Азы. Трибуна-то хорошо, но от поэта я жду поэзии». Мама что-то возразила. Дядя с ней опять не согласился. И к конца этому разговору не было видно. ⁇ Мама, ⁇ говорил я, тебя ее руку. Но остановить маму было невозможно. Тетя Вера прислонилась лицом к моей щеке и спросила ⁇ Что ты хочешь, миленький? ⁇ Что значит отдаться? ⁇ Я сидел, вернее полусидел, зажатый между мамой и тетей. Спор мгновенно прекратился. Мама быстро взглянул на меня, а дядя совершенно серьезно спросил ⁇ В каком смысле отдаться? ⁇ Не знаю. Молодая тетя сказала, что готова ему отдаться. — Все понятно, — сказал дядя. — Молодая тетя готова посвятить свою жизнь поэту, служить его делу. — Тогда я тоже готов ему отдаться. А заглянула с переднего сиденья и сказала, — С чем тебя и поздравляю. В машине было тесно, только она сидела свободно. — Наконец у моего сына пробудилось классовое самосознание, — сказала мама. Я привык, что некоторые мои вопросы привлекали внимание. На этот раз общее оживление, даже Аза засмеялась, мне не понравилось. Глава шестая Мне никогда не приходило в голову, что писателей может быть так много, и я подумал, не податься ли мне в этот институт. К тому времени я сочинил два-три стихотворения, А песню, на мои слова, правда, неохотно, но пели в училище во время вечерних прогулок. По этому поводу Люси, девочка из параллельного класса, с которой я дружил в школе, писала в письме, что не случайно многие русские поэты были офицерами. Мысль податься в институт исчезла так же мгновенно, как появилась. С клеймом политически неблагонадежно меня не взяли бы в институт даже дворников. Свела липа, светило солнце. По улице с грохотом проехал трамвай. Гул огромного города висел в воздухе. Кружа по саду мимо града проходили студенты с раскрытыми книгами и тетрадками. Одни останавливались, другие, чуть задержав, на мне внимание шли дальше. По улице и по бульвару шли счастливые люди. Много людей, а во всем городе и во всей стране их было еще больше. Так мне, по крайней мере, казалось. Я стоял на тротуаре, и меня отделяла от студентов чугунная решетка. От блеска начищенных пуговиц гимнастерки можно было ослепнуть. Серебряные буквы на малиновых петлицах искрились на солнце, верх фуражки был безукоризненно натянут на стальной ободок, а подворотничок снежной белизны плотно охватывал тонкую шею, выглядывая над отложным воротничком. В то время гимнастерки были с отложными воротничками. Чуть больше, чем полагалось по усталу. Я чувствовал каждую деталь, так если б мог ее видеть. На строевом смотру в училище перед прошлогодним майским парадом я получил первую благодарность за умение с достоинством носить форму. Но что значит внешность? Я-то знал, что уже не был тем, за кого меня принимали студенты. Вместе с правом называться курсантом я терял немного много ни мало, всего лишь место в жизни. Он сам пишет стихи, по глазам вижу, выкликнул худой, как будто уличил меня в чем-то предосудительном. Вслед затем он должен был шмыгнуть носом, и действительно шмыгнул. Противная привычка. И сам он был противный. Этому человеку не нужно было притворяться, и его мама не металась по стране в надежде спастись. — Ты в самом деле пишешь стихи? — спросил он: Да. В училище был конкурс на песню. Мне дали первое место, а приняли участие в конкурсе только трое. Я произнес это небрежно, с снисходительной улыбкой по поводу собственной слабости. «Читай — Читай! — сказал Сергей и привалился плечом к ограде. — Читай, читай, здесь все свои! — поддержал круголицый. Они были стреляны, и воробьи давно утратившие чувство стыдливости.